каким он уехал, куда. А что их уголовное сиятельство отбыло в неизвестном направлении, это факт. И искать его сейчас это все равно, что иголку в стогу сена. От переживаний Колян хлопнул рюмку в утке и разразился тирадой. Раньше все было хорошо, а теперь все плохо обучили множество людей умению убивать, исчезать, выслеживать, прятаться, заметать следы и вообще брать за кадык ближнего своего. А потом эти люди стали не нужны. Многих из них деликатно попросили посторониться, освободить пространство, и стали они служить тем, кто хорошо платит. Или в свободные охотники переквалифицировались, которые берутся за то, от чего обычные уголовники просто шарахаются. Ну ты думаешь, рассуждал Николай Иванович, для твоего Аникина руководить службой безопасности в газете. Это была работа, это крыша была, под которой он спрятался, и кто-то ему ее соорудил, оберегая до востребования. Я догадываюсь, кто, прервал его страхов. Ну, Прядов запретил нашему кадровику, подполковнику Ивановой копаться в его чеченском прошлом. Иванова попала внезапно под машину и погибла. Но Прядов — сошка. Он бы до такого не допер. Ему приказали. Баранов, сославшись на Сосновского. Аникин — убийца по своему жизненному предназначению. «Ну, это теперь стало понятно», — согласно кивнул Страхов. Но все-таки что ж произошло на вокзале? Там мазанули мои парни. И ругать мне их не за что. Я бы и сам вряд ли врубился в такую ситуацию. Аникин буквально за несколько минут до двенадцати купил билет в кассах для поездов дальнего следования. «Куда?» — встрепенулся страхом. «А черт его знает!» «Разве услышишь?» если он в окошко кассирше буквально влез. А номер кассы запомнили? Да четвертая. И кассиршу узнают, если потребуется. Уже хорошо. А что дальше-то было? Николай Иванович засопел с досадой, задвигался, заерзал. Ему очень неприятно было рассказывать, как получился сбой. У моих парней был только один приказ – держать Аникина и не дать ему уйти. А если начнет действовать киллер – обезвредить его и вывести из игры. То есть не мочить, а нейтрализовать, ну, как вы профессионалы это называете. Я так думаю, что Аникин встречу у пригородных каз назначил для того, чтобы думали, будто намылился куда-нибудь в ближнее Подмосковье. Он отморозок точно высчитал киллера. Все говорит об этом. Мои парни тоже его засекли. Очень уж небрежно себя вел. Или взорвавшийся профессионал, или начинающий. Мои его заметили, когда он терся в толпе, но решили, что это карманник, выискивает лопухов. «Вот в этом была их ошибка», — грозно сказал Колян. «И они мне за нее ответят». «Да ладно тебе, не ярись», — успокоил его Страхов. «Все мы хороши. Мне бы тоже надо было мчаться на вокзал и убирать Аникина. Толпа не толпа, хрен с ним. Зато уже увезли бы на вскрытие». Они сошлись в одной точке. Баранов протянул Аникину чемоданчик и даже сказал, можно не считать все точно. Киллер стоял в двух шагах от них, рука в кармане на изготовку. Аникин одну руку протянул к барану за чемоданчиком, а второй залепил киллеру пулю в голову и тут же шлепнул барана чемоданчиком по башке. Причем мгновенно все проделал. Валились на пол одновременно и киллер, и баран. И тут же Аникин нырнул в толпу, ну, народу там указ всегда густо, никто ничего и не сообразил.